Глава десятая. Я рассказывала долго, а Лукас меня не перебивал. Как ни странно, он по-прежнему держал меня за руку и ободряюще улыбался. Правда, улыбка спала когда я подошла к той части повествования, где сообщила о краже страницы из фолианта. «Значит, Вивер был прав», — тяжело вздохнул Лукас и уточнил. «Ты не помнишь, из какой именно книги вырвала страницу?» «Название точно не помню, но переплет старый, текст кое-где затерт, выглядела она так себе». «Не понимаю, откуда ты узнала охранный код?» «Как обошла магические ловушки?» — удивился Лукас. «Голос. Все это время я слышала голос в голове. И я подробно рассказала о своем втором «я», которое мне подсказывала, направляла и поддерживала. Я продолжила повествование, перейдя к подробностям сегодняшней слежки за женихом, включая подслушанный разговор. «Ричи, ну зачем ты пошла за Дэем?» Возмутился лорд Северс, а я улыбнулась. Так было приятно слышать свое настоящее имя из его уст, и я заметила, что он обращается ко мне на «ты», как и прежде. Мне необходимо было выяснить правду. Я догадалась, что Корвин выкрал из моей спальни листок с заклинанием. Он как-то замешан в краже, а может и в случившемся с императором. К нам домой приходил сыщик и расспрашивал Корвина про охранные системы во дворце. «Утром поговорю с Вивером. Скорее всего, к вам приходил его человек», — задумчиво протянул Лукас. «Его человек? Как знала, что Вивер не так прост?» «Об этом позже». Лукас сжал мою руку и ободряюще улыбнулся. «Продолжай. Ты уверена, что мистер Дей передал тому пожилому мужчине заклинание из книги?» «Мне так показалось, но я следила за ним урывками, стараясь не привлекать внимания». «А ты можешь точно сказать, что там было? Какое заклинание?» Лукас в напряжении ожидал ответа, но я отрицательно покачала головой. Он вздохнул. «Рэйчел, прошу, не рискуй больше. Я отвезу тебя в дом Елены и Александра. К жениху ты больше не вернешься». Его поведение выглядит подозрительно. К тому же сегодня я получил извещение из Атрии на свой запрос. «Какой запрос?» — поинтересовалась я. «О крушении яхты мистера Дея. Коллеги из местной полиции написали, что в тот день у берегов Атрии шторма не было, но яхта действительно затонула, врезавшись в утес. Корвина Дэя подобрала местная рыбацкая шхуна. Целители не выявили у мужчины травм и повреждений, но он настоял на обследовании и провел в лечебнице две недели. «Вот это странно», — согласилась я. «И неясно, зачем он столкнул меня с палубы, и если я действительно слышала его голос, как он узнал, где меня искать, как руководил мною в доме Бригза. Это и мне хотелось бы знать. Не думаю, что он собирался тебя убить, скорее использовать в своих целях». Он ведь работает в охранном имперском бюро, и у него есть доступ ко многим документам, в том числе к проектам домов первых лиц». Лукас о чём-то задумался, а затем кивнул, словно соглашаясь с собственным умозаключением. «Попрошу Эвелин посмотреть воспоминания мистера Дея. Кстати, кем были его родители? Его отец, как и мои родители, был провидцем», Но Корвин говорил, что в свое время Архимаг не обнаружил ни во мне, ни в нем серьезного правительского дара. «В тебе, может, и нет. А вот насчет мистера Дея я бы не был так уверен». Лукас обнял меня и прижал к груди. «Неужели простил?» Тут же озвучила мысли вслух. «Как вы можете после всего, что я вам рассказала, ко мне прикасаться?» «Рэйчел, если помнишь...» Мы договорились перейти на «ты». Лукас с нежностью смотрел на меня. Предложение быть моей, моей парой, все еще в силе. Все эти дни я пытался убедить себя, что не должен искать с тобой встреч, что мои чувства не могут быть настолько сильными, ведь мы знакомы всего месяц. Но ты снишься мне по ночам, а днем я думаю о тебе во вред работе. И сейчас, когда ты честно мне во всем призналась... Лишь уверовал в правильность своего выбора. «Ты отважная и смелая, но тебе не повезло попасть под чужое влияние». Лукас прижался губами к моим губам, даря трогательный поцелуй. Я обхватила его за шею и ответила со всей страстью, на которую была способна. Лорд Северс притянул меня ближе, словно не хотел, чтобы между нами оставалось и дюйма свободного пространства. В тот момент, когда мы оба упивались поцелуем, открылась дверь. «Лорд Северс? Ой!» Мы отпрянули, а на пороге замер дознаватель. У него был такой ошарашенный вид, что мне хотелось рассмеяться. И это понятно. Он оставил шефа полиции в компании юноши, а обнаружил такой пассаж. «Э, пожалуй, зайду позже». И мужчина тут же закрыл дверь с той стороны. Мы с Лукасом улыбнулись друг другу. «Уже поздно», — заметил он. «Отвезу тебя к Блэкстонам». «Нет, мне надо вернуться домой. Я решила отказаться от заманчивого предложения и посмотреть Корвину в глаза. Да и отец оставался в доме без присмотра. Если жених увидит, что меня нет, он может обо всем догадаться. Да и хотелось бы выяснить, что он задумал. И что за игру затеял». — продолжил Лукас. — Я со своими людьми немедленно отправлюсь с тобой и проведу обыск. Тогда у меня появятся все основания для задержания Корвина Дея. — Не думаю, что это нужно делать ночью, — возразила я. — Вряд ли до утра что-то произойдет. Ведь клад, судя по тому, что я услышала, находится в каком-то храме, значит, Корвину нужно время, чтобы отпроситься с работы и подготовиться к поездке. «Тогда отвезу тебя домой, а потом пообщаюсь с Виве... с коллегами. А рано утром приеду за тобой и обыщу комнату мистера Дея», — нехотя согласился Лукас. Сейчас не было времени для расспросов. Уже поздно, нужно срочно возвращаться. Я и так провела в полиции слишком много времени. Конечно, в спальне я соорудила из подушек и одеяла своего спящего двойника, — Это сработает, если жених не подойдет ближе. «Пора, нельзя медлить», — я вынырнула из уютных объятий Лукаса. «Как ты войдешь в дом?» — поинтересовался он и заботливо натянул мне на голову кепи, убирая под него волосы. «Или через черный ход, или пролезу по дереву в свой кабинет. Не знаю, почему пришла мысль забраться именно этим способом» но была уверена, что окно не закрыто на щеколду. Видимо, раньше, в той и другой жизни, я так делала, выбираясь ночью во двор, чтобы не спускаться по лестнице и не будить отца и Корвина. «Мне так не хочется тебя отпускать. Обещай, что больше ничего не предпримешь», — попросил Лукас, вновь порывисто прижав к себе. «Не полезешь в спальню к мистеру Дею и не будешь сама искать ту бумагу, что ему передал связной. Просто дождись утра, я приду в ваш дом со своими людьми». Лука только что прочитал мои мысли и перечеркнул план, который уже зрел в голове. Вздохнув, я пообещала ему не лазить по чужим комнатам, и мы направились к техномобилю. За четверть часа шеф полиции довез меня до Цветочной улицы, но мобиль оставил за углом. Я направилась к знакомому дому, а лорд Северс в отдалении следовал за мной. Калитка была закрыта, но я спокойно преодолела невысокую железную изгородь, спрыгнув на землю. Лишь молилась, чтобы Корвин был в спальне, так как окна и его, и моей комнаты выходили во двор. Я подошла к развесистому дубу, а дальше память тела не подвела. Уверенно цепляясь за ветви, вскарабкалась по стволу и дотянулась до окна на втором этаже. Чуть толкнула створку, и она открылась. Значит, я была права. Рейчел Пожарских уже выбиралась из дома таким способом. А может, сидела на широкой ветке дуба, придумывая свои истории и глядя на звездное небо. Под окнами мелькнула тень, лорд Северс наблюдал за тем, как я благополучно вернулась домой. Я закрыла окно и прижалась щекой к раме, вспоминая объятия и поцелуи. Наверное, именно такого романтичного и благородного героя я описывала в своей книге, не ведая, что встречусь с ним наяву. Мысленно пожелав своему рыцарю спокойной ночи, стянула шар в скепе, Сняла пиджак и скинула ботинки. Все это пришлось запихнуть в нижние ящики стола, потеснив исписанные листы. Едва слышно ступая, я покинула кабинет, прислушиваясь к шорохам и звукам. Похоже, Корвин вернулся. Из-под двери его спальни виднелся тусклый свет. Разумеется, я не стала подниматься на третий этаж и проверять, а юркнула в свою комнату. Переодевшись в ночную сорочку, я легла в постель, но еще долго не могла заснуть, взбудораженная событиями минувшего дня. Я все не верила, что Корвин задумал преступление и втянул меня, а еще вспоминала о Лукасе, который простил и принял неидеальную Рэйчел. На небе погасли звезды, первые лучи солнца тронули небосклон, и я задремала а уже в следующую минуту кто-то тряс меня за плечо. «Ричи, вставай!» «Который час?» Пробормотала я и попыталась перевернуться на другой бок. «Пять утра, нужно собираться». Корвин рывком поднял меня с постели. «Собираться? Куда?» Я никак не могла взять в толк, чего он от меня хочет, а Корвин уже достал саквояж из гардероба и на обум закидывал вещи, платья и белье. Сам он был одет. «Ричи, мы должны срочно ехать». «Куда ехать? К чему такая срочность?» «Все ради тебя. Мы отправляемся в храм Бога Ди. Надеюсь, местные провидцы помогут восстановить твою память. Простое заклинание не действует», — продолжал объяснять Корвин. Простое заклинание?» — все больше удивлялась я, переспрашивая каждую фразу. Я уже прочитал заклинание, которое должно снять защиту. Увы, тебе это не помогло. Корвин подхватил мой саквояж и направился к двери. «Даю пять минут на сборы, иначе сам тебя одену. И не глупи, Ричи». Корвин так грозно посмотрел, что меня посетили смутные подозрения. Уж не догадывается ли он, что вчера я за ним следила? Но я лишь кивнула в ответ» стараясь ничем себя не выдать. После того, как за женихом закрылась дверь, я торопливо надела белье и платье, соображая, что же делать, сбежать, дойду до кабинета и спущусь во двор, а там как-нибудь доберусь до полицейского участка, но, услышав торопливые шаги на лестнице, поняла, что не успею. Лишь схватила с прикроватного столика тетрадь, в которую записывала историю про русалку и сбоку написала... «Я в храме в Акадии. Надеюсь, Лукас догадается обыскать мою комнату и найдет послание». Только положила тетрадку на стол, как дверь открылась, и на пороге появился Корвин. «Ты готова?» «Да». На всякий случай достала из шкафа удобные туфли и теплую шаль. Названный брат с силой сжал мою руку и повел за собой на первый этаж. В столовой уже был накрыт завтрак, теплые булочки и чай. Я предупредил кухарку, что нам нужно срочно уехать, она позаботится об отце. Пояснил Корвин, наливая в чашку чай. «Наша кухарка в доме?» Женщина обычно приходила с рассветом, и я порадовалась. «Вдруг смогу передать через нее послание Лукасу или попрошу вызвать полицию?» «Сейчас нет. Я отправил ее на рынок за свежими продуктами. Он как раз открывается в это время. Пей». И жених придвинул ко мне чашку. Он заметно нервничал и торопился. И, кажется, все предусмотрел. Есть я не хотела, а вот теплый ароматный напиток с удовольствием выпила. А уже через десять минут мы отъезжали от дома в техномобиле Корвина. «Может, объяснишь, что происходит?» — поинтересовалась я и зевнула. «Надеюсь, что в храме Акадии ты все вспомнишь, и мне не придется тебе ничего объяснять», — вздохнул похититель. «Сколько нам ехать?» — уточнила я. Язык странным образом не слушался, и ужасно хотелось спать. «К вечеру доберемся, ты к тому времени проснешься», — покосился на меня жених. «Проснусь? В моем чае что-то было», — догадалась я. «Прости, Ричи, но так лучше. Для тебя и для нашего дела». Голос Корвина растворился в вязкой тишине. Я закрыла глаза и провалилась в сон.